Глава 20 Диана, свернувшись калачиком на диване, смотрела на обшарпанные стены своей квартиры. Девушка скучала по тем временам, когда они жили здесь и не зависели ни от каких мужчин. Нет, она не могла жалеть, что согласилась на предложение Стаса. Все это ради сестры, а Даша идет на поправку. Но и не грустить, представляя, какие десять лет ее ждут, не могла. Если бы была только возможность вернуть деньги мужу раньше срока, она обязательно бы сделала это. Но вряд ли ей повезет, и она выиграет в лотерею 10 миллионов. Безусловно, Диана бы вернула квартиру в первую очередь, но и без нее сумма на залечение сестры колоссальная. И почему-то девушка уверена, что если бы даже нашла способ расплатиться со Стасом, он все равно просто так не отпустил бы ее. Ведь договор нарушать может только он, а ей это запрещено. Да и Диана не собиралась этого делать. Сколько она не ломала голову, не могла вспомнить, что было у нее с мужем той ночью. В итоге мозг стал даже воспроизводить картину, где она в объятиях Стаса в его кровати, целует его, а он ее. Но Диана сомневалась, что эти видения настоящие, а не ее воображение. Девушка почти смирилась с мыслью, что они переспали. «Когда-нибудь это бы произошло?» Только, возможно, с мужчиной, к которому она относилась бы иначе. Да и он к ней. Больше всего задевало отношение Стаса в той ситуации. Предложил заплатить, как какой-то продажной девке. Он что, действительно так думает о ней? Да, она вышла за него по расчету. Но он прекрасно знает причину этого. Диана сама не понимала, почему это так сильно ее цепляет. Наверное, на подсознательном уровне – Она думала, что сможет построить с мужем нормальные отношения, но у них не заладилось с самого начала. Даже от такого эгоиста хочется нормального человеческого обращения. Но, кажется, этого ждать не стоит. Диана больше не хотела сидеть на шее у Стаса и узнала по поводу свободного посещения в университете, но там ей предложили посещать вечерний факультет. Инна подрабатывала в туристическом агентстве – и, узнав, что Диана подыскивает работу, предложила ей устроиться туда. Как раз появилось место. И подруга была очень удивлена, не понимая, зачем Ди это нужно. Девушка была очень рада и точно не собиралась говорить об этом мужу. Пусть думает, что она учится, а на самом деле будет в это время работать. Она точно знает, Стас не разрешил бы ей этого. В любом случае, Диана ничем не нарушает договор. Девушка почти задремала, когда услышала стук в дверь. Вздрогнула. Сюда прийти никто не может. Неужели Стас приехал за ней? Диана сжалась, понимая, что будет скандал. А ей так хочется сейчас спокойствия. Конечно, можно было бы не открывать, но это глупо, когда никогда придется возвращаться к мужу домой. Да и она почти смирилась с произошедшим. Открыв дверь, Диана удивленно уставилась на Сергея. Его-то точно она не ожидала увидеть. «Добрый вечер, Диана!» – поздоровался мужчина. «Добрый вечер!» – ответила она. «Я могу войти?» – спросил Сергей. «Да, проходите». Девушка проводила друга мужа на кухню. Он явно пришел не как у нее дела узнать. Возможно, Стас прислал. «Диана, ваш муж поручил мне вернуть вас домой!» Сергей подтвердил ее подозрение. «А почему вам поручил?» – спросила Диана потому что я начальник службы безопасности», — просто произнес мужчина. «Если не против, может быть, перейдем на «ты»?» «Я не против», — ответила девушка, улыбнувшись. «Чай? Кофе?» «Был бы рад, спасибо», — согласился Сергей. «Наверное, муж слишком занят, что сам не смог приехать», — безразлично спросила Диана а на самом деле саму очень волновало, почему сам не явился, а подослал друга. «Он просто не знал, видимо, где ты», — ответил Сергей. «А как же тогда ты узнал?» — спросила Диана. Мужчина загадочно улыбнулся и произнес. «Я много чего знаю о тебе». «Ну, конечно», — поняла Диана. «Не сомневаюсь, что ты собрал на меня досье». «Почти», — пожал плечами мужчина. «Неудивительно. Значит, ты должен вернуть меня Стасу?» – спросила девушка, про себя добавив. «Словно какую-то вещь». «Как бы да. Думаю, Стас волнуется за тебя». Диана непроизвольно усмехнулась, а Сергей серьезно добавил. «Я изначально не одобрял эту его изотею с фиктивным браком». «И зачем Стасу вообще это понадобилось?» Девушка задала вопрос, давно волновавший ее. Его семья довела его разговорами, что пора б заводиться с семьей. Вот он и решил убить так двух зайцев сразу, — объяснил Сергей. Но Диана что-то не совсем его поняла. — И каких двух зайцев? — Ну, родители Стаса оставили его в покое, и женщины больше не пытаются в заг затащить, — пояснил мужчина. — А, вот, значит, что, — усмехнулась девушка. — Это насколько нужно бояться брака и серьезных отношений, чтобы жениться эффективно. Я считаю, что ты, Диана, необычная девушка, и если бы только Стас смог это понять, ему бы очень повезло, — произнес Сергей, смутив Диану. Такого ей точно еще не говорили. — Спасибо, — растерянно ответила она. — Вот только мне бы повезло, — произнесла девушка, мысли вслух. Да и чем бы таким повезло Стасу? В ней нет ничего особенного. Нища, с кучей проблем и заморочек. Не особо завидная невеста. Вернее, совершенно незавидная. «Этого я не знаю», — ответил Сергей. «Я как никто знаю, какой Стас упертый. Диана, ты здесь потому, что он тебя обидел?» «Не-нет», — девушка вздохнула, надеясь на то, что муж не рассказал другу про то, что между ними произошло. «А почему ты тогда здесь?» – спросил Сергей, не поверив ее ответу. «Просто захотелось побыть одной», – честно ответила она. «Диана действительно хотела побыть одна, и неважно что причиной тому ночь со Стасом». «Понятно. Если что, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью», – произнес уверенно мужчина. «Спасибо», – тихо ответила Диана. Ей было непривычно слышать, как кто-то искренне предлагает помощь. Так я отвезу тебя домой, спросил он. Даже это необычно для девушки Сергей спрашивает, ожидая ее ответа. не приказывает и ставит перед фактом, как Стас. Нет, я завтра вечером приеду сама, ответила Диана. Пусть муж, как показал всего другу, поволнуется еще. А что мне Стасу сказать? Скажи, что я болею и не хочу его заразить, — улыбнулась Диана. — И чем? — поднял брови мужчина. — Ну, например, птичьим гриппом. А он еще тот орел. Так что скажи, я о нем забочусь, — рассмеялась девушка. — Как скажешь, — улыбнулся Сергей. — И что скажешь, такого сложного было в том, чтобы привести девчонку домой, — злился Стас. «Нет, ну что, по-твоему, я должен был силой тащить ее в машину?» Виновато пожал плечами Серега. «Она что, сопротивлялась?» – зарычал он на друга. «Нет, но сказала, что болеет». «И чем она, черт возьми, болеет?» – воскликнул Стас. «Передаю дословно», – усмехнулся Сергей. «Скажи, что птичьим гриппом, и боюсь заразить его, орла. Как-то так». «Какого еще орла?» не понял мужчина. «Тебя!», Тебя" — брызнул смехом друг. «Твою ж мать!» — зашипел Стас, злобно глядя на смеющегося Серегу. Он и правда на секунду подумал, что Диана заболела, даже заволновался. Но только на секунду. Как она вообще посмела говорить о нем подобным образом? Кажется, от бешенства у Стаса задергался правый глаз. Хотя нет, оба сразу. Хорош ржать!» — гаркнул он на друга. Я сейчас поеду и, собственно, ручно сверну ей ее куриную голову. «Э, — Стас, не горячись, — веселье в момент сошло с лица Сергея. — А что это тебе больше не смешно? — ухмыльнулся Стас. — Ну, пошутила девочка, подумаешь, чего беситься-то так? — спросил друг серьезно. — А что ты так за нее переживаешь? — усмехнулся Стас. — Да потому что знаю, какой ты в таком состоянии, — ответил друг. А какой же, блядь? Еще этот подливает масло в огонь. Неадекватный, спокойно произнес Сергей. Ну и что ты теперь боишься? Я ты имею собственную жену в таком состоянии, огрызнулся Стас. Может и трахнет, но это волновать, блядь, никого не должно. Она его жена, можно сказать, собственность. Зря ты так. Она не одна из твоих шалавок. Грубо ответил к друг, видимо тоже начал выходить из себя. «Да тебе-то какое дело?» – заорал Стас. «Или ты запал на мою жену? Ну, отвечай!» «Может, мне и нравится Диана как человек? Она хорошая, добрая девушка!» «Или это запрещено?» – воскликнул Сергей. «Какого хрена ты ломаешь ее, не пойму!» «Запрещено, чтобы тебе нравилась жена друга!» – взвыл Стас. «Да какая она тебе, черт возьми, жена!» Так, очередная игрушка, с которой ты решил не спать из-за собственных интересов, и поэтому ломаешь девочку, — заскрипел зубами Серега. — Да и тебя не должно, что я с ней делаю, знаток хренов, или мне для тебя ее приберечь. Стас был вне себя от ярости. — Ты даже говоришь о Диане, как о вещи, за которую заплатил, — развел руками друг. И если бы ты не был таким слепцом, то заметил, что рядом с тобой... Красивая, хрупкая девушка, о которой заботиться надо а не ломать. Серег, а я смотрю, тебя хорошо, Дианка, зацепила, злобно рассмеялся Стас. Может, увести попробуешь, или может попросить хорошо, и я подарю тебе ее. Ты дурак, Стас! покачал головой Серега, сжимая кулаки. Людьми не играют, а с Дианой ты друг даже рядом быть недостоин. Да пошел ты! зарал Стас в спину уходящему другу. На его памяти это их первая настоящая ссора. Из-за чего? Тьфу, блядь, из-за кого? Похоже, Серега действительно втрескался в Диану, и Стасу почему-то не нравилась эта мысль. Почему? Сейчас он слишком зол, чтобы думать об этом. Он толком не понимал, из-за чего произошла эта ссора. Стас ударил ногой по подставке для цветов, и та с грохотом опрокинулась на пол. Горшки разлетелись от удара, а паркет, засыпая его землей. Если он сейчас в таком состоянии поедет к Диане, девчонке реально не повезет. Но он победит. Ему нужно вернуть ее домой. У родителей юбилейная годовщина брака, и ему с Дианой нужно лететь в Германию. А у жены даже загранника нет. Как бы Стас не хотел брать туда Диану, но мама настояла, чтобы он был с ней. Ну и, конечно, еще его бесило, что она не ночует дома. Тем самым жена нарушает условия договора, которыми постоянно попрекает его.